18 февраля. Об электричестве живом и металлическом. 18 февраля 1745 года родился Алессандро Вольта, итальянский физик и химик. Умер в 1827 году, создавший в 1800 году первый источник постоянного тока, впоследствии названный элементом Вольты. В 1780 году профессор анатомии Гальвани, препарируя лягушек, заметил, что лягушачья лапка сокращается при соприкосновении с металлами. Гальвани решил, что существует особое животное электричество, которое и заставляет лапку лягушки сокращаться. Алессандро Вольта, повторив опыты Гальвани, сделал другой вывод. Электричество вырабатывается при контакте двух разных металлов, а лапка просто служит чувствительным индикатором. Чтобы доказать, что животное здесь ни при чем, он заменил лапку раствором соли. При помещении в раствор серебряный и цинковый пластин между ними возникает электрическое напряжение. Правда, оно невелико, но можно усилить эффект, соединив последовательно много таких элементов друг с другом. Так появился знаменитый вольтов столб и возможность создавать постоянный ток. Началась новая эпоха в науке. Вы можете сделать элемент вольты, просто воткнув в яблоко или картофелину железный гвоздь и кусок медной проволоки, главное, чтобы было два разных металла. Железо станет отрицательным элементом, а медь положительным. Вольтметр зарегистрирует возникшие между ними напряжение. Все архивы и уникальные приборы Вольты сгорели в 1900 году во время пожара на выставке в его родном городе, посвященной столетию великого открытия. Пожар произошел из-за неисправной электропроводки. 19 февраля. Из истории фонографа. 19 февраля 1878 года Томас Эдисон получил патент на изобретение фонографа. Всем известно, что фонограф — устройство для записи и воспроизведения звука — изобрел знаменитый Эдисон. Действительно, в 1877 году он уже демонстрировал фонограф своим друзьям в Америке и очень гордился этим изобретением. Он подал заявку на изобретение фонографа в США и во Франции. Эдисон патентовал все свои изобретения, причем одновременно в разных странах. Но, как случается в истории, одновременно подобное устройство изобрел француз Шарль Кро. Он был известен в Париже как популярный шансонье, талантливый литератор и живописец. Мало кто знал о другой стороне его жизни — изобретательстве. На Всемирной выставке в Париже он демонстрировал автоматический телеграф. Он изобрел также метод получения цветных фотографий. В апреле 1877 года Шарль Кро подал во Французской академии наук описание аппарата для записи и воспроизведения речи. 11 декабря того же года во французском журнале «Рапель» появилась заметка о фонографе Кро. В начале 1878 года Эдисон получил свои патенты на фонограф США и Франции. А как же Шарль Кро? Во Французской Академии Наук о его заявке просто забыли, а сам Кро довольно равнодушно отнесся к своему изобретению и не стал устраивать битву за приоритет. Когда в США стало известно о говорящей машине, посмотреть и послушать ее было столько желающих, что на линии, ведущей к Мэнлу парку, Нью-Джерси, где жил и работал Эдисон, пришлось пустить дополнительные поезда. Позднее фонограф показывали в цирке как необъяснимую загадку природы. 20 февраля. Большой взрыв. 20 февраля 1904 года родился Георгий Гамов, создатель теории Большого взрыва и туннельного эффекта. Умер он в 1968 году. После открытия Хабблом разбегания галактик стало ясно, что некогда вся материя Вселенной находилась в одной точке. Следующий важный шаг в космологии сделал Георгий Гамов. Это русский физик, который уже в 28 лет стал академиком, а через год, в 1933 эмигрировал в США. В 1946 году Гаммов показал, что Вселенная не просто начала когда-то расширяться, она должна была взорваться из сверхплотного и очень горячего состояния. Свою модель он назвал «большим взрывом». Первоначально эта идея казалась физиком фантастической. Сам Гамов указал на способ проверки теории Большого взрыва. Если такой взрыв имел место, то уже на ранних стадиях расширения должно было возникнуть пронизывающее весь мир электромагнитное излучение, соответствующее чрезвычайно высокой температуре. Но по мере расширения Вселенной это первичное реликтовое излучение должно остывать. К настоящему времени, в космологии счет времени идет на миллионы лет, 1965 и 2021 — это для космологов и для реликтового излучения одно и то же. По оценкам Гамова, температура излучения должна составлять 3-4 градуса Кельвина, длина волны — несколько сантиметров. Предсказание это было подтверждено при жизни Гамова в 1965 году. В 1990 году, через 22 года после смерти ученого, имя Георгия Гамова было восстановлено в списках членов Академии наук СССР, откуда его вычеркнули в 1938. Температуры теплового излучения называют температуру такой замкнутой системы, в которой такое излучение может существовать в равновесии с веществом. 21 февраля. Действие электрического тока на человека 21 февраля 1920 года образована Государственная комиссия по электрификации России, сокращенно ГОЭЛРО. Разработанный ею план был рассчитан на 10-15 лет, но его удалось выполнить уже к 1931 году, а к 1935 году основные показатели были перевыполнены в три раза. Вся наша жизнь сегодня проходит в окружении электрических проводов и приборов. Что нам может угрожать при ударе током? Ток 5-10 мА уже вызывает боль и судорожное сокращение мышц. При токе 10-20 мА руки невозможно оторвать от проводов, они как бы прилипают. А при длительном воздействии тока силой 50-80 мА возможна клиническая смерть. Дома у нас напряжение в сети 220 вольт. Насколько оно опасно? Чтобы найти силу тока, надо напряжение разделить на сопротивление. А сопротивление тела человека может меняться в очень широких пределах. Для оценок берут стандартную величину 1000 Ом. Значит, засунув пальцы в розетку, средний человек может получить 220, разделенное на 1000 равно 0,22 А, то есть 220 мА, смертельный ток. И все же многие из нас познакомились с розеткой и остались живы. Дело в том, что при здоровой сухой коже сопротивление человека больше в десятки раз, и напряжение 220 В несмертельно при кратковременном действии, хотя и очень неприятно. Но если руки у вас хоть чуть-чуть влажные, например, от волнения, то сопротивление кожи резко падает. У женщин и детей оно меньше, чем у мужчин. Безопасным считается напряжение до 42 вольт. Дело в том, что при таком напряжении пробивается кожа, и общее сопротивление организма падает во много раз. В сыром помещении безопасным считается напряжение до 12 вольт. 22 февраля. Неудавшееся опровержение. 22 февраля 1857 года родился немецкий физик Генрих Герц, продемонстрировавший на опыте в 1886 году излучение и прием электромагнитных волн. Умер он в 1894 году. Для нас имена Герца и Максвелла всегда будут стоять рядом. Благодаря демонстрации Герцем на опыте электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом, теория электромагнитного поля Максвелла окончательно утвердилась. А ведь помимо Максвелловской, во второй половине XIX века имелся целый ряд других теорий, отрицавших существование такой физической субстанции, как электромагнитное поле. И сам Герц начинал свои исследования как противник теории Максвелла но, как честный ученый, в конце концов должен был подтвердить. Маэстро Максвелл был прав. У нас есть эти таинственные электромагнитные волны, которые мы не можем видеть невооруженным глазом, но они там. Правда, Герц не верил, что от этих волн может быть хоть какая-то практическая польза людям. Герц умер в неполных 37 лет от заражения крови. Незадолго до смерти он писал матери, «Вы не должны огорчаться, но должны мною гордиться и думать, что я принадлежу к тем особо избранным людям, которые жили, хотя и недолго, но вместе с тем жили достаточно. Эту судьбу я не желал и не выбирал, но я доволен ею, и если бы мне предоставился выбор, я, может быть, сам избрал бы ее». Начав учебу в высшей технической школе, Герц через два года круто изменил свой жизненный путь, решив стать не инженером, а ученым-физиком. Его наставник по токарному делу заметил. Жаль, из него мог бы получиться отличный токарь. 23 февраля. «Из чего все?» 23 февраля 1987 года Земли достигла вспышка ярчайшей сверхновой звезды XX века, взорвавшейся в галактике Большое Магелланово облако на расстоянии 180 тысяч световых лет от нас. На Земле присутствуют почти все элементы таблицы Менделеева. А откуда взялись все эти атомы, из которых состоим мы и наше окружение? Ответ может вас удивить. Вселенная, через несколько минут после своего рождения, большого взрыва, была заполнена только легкими веществами, водородом и гелием. Последующие элементы, вплоть до железа, образовались в результате термоядерных реакций в недрах звезд первого поколения. Массивные звезды кончают свою жизнь грандиозным взрывом. Во время взрыва, в течение нескольких дней, одна звезда может светить мощнее, чем целая галактика. Старинные летописи сообщают нам, что изредка на небе внезапно появлялись звезды исключительно большой яркости, которые были видны даже днем. Такие звезды называют новыми и сверхновыми. Приставка «сверх» означает особо большую мощность излучения. Так вот, элементы тяжелее железа образовались во время взрывов сверхновых звезд. Потом из этого вещества сформировались новые звездные системы, в том числе и наши. Значит, и мы с вами состоим из атомов, образовавшихся в недрах доисторических звезд и во время их взрывов. Не здесь ли кроется загадка из вечной тяги человека к звездам? Если вы будете постоянно следить за звездным небом, то, возможно, вам повезет, и вы первым откроете новую звезду, как это произошло 8 февраля 1901 года с гимназистом из Киева. За это открытие царь Николай II подарил ему телескоп. 24 февраля. Опыты Лебедева. 24 февраля 1866 года родился Петр Николаевич Лебедев, измеривший давление света. Умер он в 1912 году. Знаменитые опыты Лебедева по измерению светового давления были своего рода рекордом экспериментальной физики. Рассчитать величину светового давления сумел Максвелл на основе своей теории электромагнитных волн. Исследование светового давления стало делом всей жизни Петра Николаевича Лебедева. В 1899 году молодой экспериментатор построил остроумный и простой прибор. Легчайшие крылышки из металла или слюды он подвешивал на тонкой нити внутри стеклянного сосуда, из которого тщательнейшим образом был откачан воздух. Это были крутильные весы, невиданные до тех пор точности. Направляя на крылышки мощный световой пучок, он заставлял их поворачиваться, закручивая нить. Эксперимент Лебедева своей точностью произвел сильные впечатления на ученых. Так патриарх физики XIX века лорд Кельвин в беседе со знаменитым биологом Тимирязевым сказал, «Вы знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления. А вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами». Затем Лебедев решил измерить давление света на газы, а оно во много раз меньше, чем давление на твердые тела. На этот эксперимент ушло еще 10 лет кропотливого труда, из-за чудовищных трудностей Лебедев много раз бросал свою затею. В итоге работа Петра Николаевича потрясла ученый мир. Посыпались поздравления, полные удивления и восхищения его искусством. Королевский институт Англии выбрал Лебедева почетным членом. Лебедев умер вскоре после своего триумфа в возрасте 46 лет. 25 февраля. Отец Такамака. 25 февраля 1909 года родился Лев Андреевич Арцимович. Под его руководством в 1954 году впервые получена в лабораторных условиях термоядерная реакция. Умер он в 1973 году. Не так много научных направлений, в которых ведущая роль российских ученых общепризнана. Одно из них — управляемый термоядерный синтез, сокращенно УТС, надежда будущей мировой энергетики. В России работами по УТС руководил с 1950 года Арцемович. Название, созданное в Институте атомной энергии первой модели термоядерного реактора Токамак, быстро перекочевало из русского языка во многие другие, а мир охватило настоящее токамакомание. Токамак это вакуумная камера в виде тора, полого бублика, на которую надеты катушки, создающие сильное магнитное поле. Это поле удерживает нагретую до сотен миллионов градусов плазму, в которой происходит ядерная реакции синтеза. На сегодняшний день энергия, выделяемая при синтезе ядер, меньше энергии, затраченной на разогрев и удержание плазмы. Но ученые не сомневаются, что эта проблема будет решена. Арцемович писал незадолго до смерти. «Мы не знаем, какой путь победит». Будет ли это стационарный процесс типа токомак или совсем новые пути — нагревание плазмы импульсами лазерного излучения или мощным, хорошо сфокусированным пучком электронов? Часто спрашивают, когда эта задача будет решена. Она обязательно будет решена, когда термоядерная энергия будет совершенно необходима человечеству, потому что принципиальных затруднений на этом пути, по-видимому, нет. Название «такамак» — это сокращение слов. Ториидальная камера с магнитными катушками. 26 февраля. Воспевший астрономию. 26 февраля 1842 года родился французский астроном, популяризатор Камил Фламрион. Умер в 1925 -м. Фламарион не сделал великих открытий, но благодаря ему несколько поколений астрономов выбрали свою профессию, а тысячи людей заболели астрономией. Уже в 9 лет Камил твердо решил посвятить свою жизнь астрономии. С 14 лет ему пришлось устроиться на работу, но вечера и ночи он посвящал самообразованию и в 16 лет сдал экзамены на бакалавра. Фаламарион стал учеником-астрономом в Парижской обсерватории, директором которой был знаменитый Элеверье, открывший планету Нептун на кончике пера. Юного ученика нагрузили рутинной вычислительной работой. Компьютеров-то не было, а в свободные часы, втайне от всех, он писал свою первую книгу «Многочисленность обитаемых миров». Книга 20-летнего мечтателя вышла в свет и имела шумный успех, а автор ее потерял работу. Лаверье выгнал самовольного ученика. Но заказы на статьи, книги, публичные лекции шли со всех сторон. Из переписки с читателями родилась следующая его книга, самая знаменитая — «Популярная астрономия». Она переиздавалась сто раз и была переведена почти на все языки мира. Фламарион написал очень много книг. Для астрономов-любителей он основал журнал «Астрономия», где публиковал составляемые им самим ежемесячные карты неба. Чтобы объединить всех единомышленников, он основал французское астрономическое общество и первую в мире народную обсерваторию. По его примеру, в течение 20 лет по всему миру возникло 29 такого рода обществ. Благодаря Камилу Фламариону астрономия буквально вышла в люди. 27 февраля. Дизель, человек и машина. 27 февраля 1892 года немецкий инженер Рудольф Дизель, 1858-1913, подал заявку на получение патента на тепловой двигатель внутреннего сгорания. Рудольф Дизель создал двигатель, завоевавший весь мир. Когда говорят «Дизель», уже никто не воспринимает это слово как фамилию, только как машину. Дизель родился в Париже в небогатой семье и считал себя французом. Но когда в 1870 году Франция и Пруссия начали войну, вдруг выяснилось, что семья Дизелей немцы и, значит, враги. Они стали беженцами. Отец уговорил 12-летнего сына ехать в Германию к дяде, учиться. И вот однажды на лекции Дизель впервые услышал об идеальной тепловой машине Карно. Эта лекция изменила всю его жизнь. Дизель разработал свой тепловой двигатель, получил на него патент, но не мог найти денег, чтобы воплотить мечту в жизнь. Иногда он впадал в отчаяние. Первая опытная модель двигателя взорвалась во время испытаний. Стиснув зубы, Рудольф продолжал работать. В феврале 1894-го заработала новая, усовершенствованная модель. Так родился дизель. Если вы думаете, что с этого момента изобретатель мог спокойно почивать на лаврах, то ошибаетесь. Двигатель дизеля работал на жидком топливе, это не устраивало угольных магнатов. Началась Великая война угля и нефти. «Изобретение никогда не было лишь продуктом творческого воображения. Оно представляет собой результат борьбы между отвлеченной мыслью и материальным миром», — писал Дизель. Человек этой борьбы не выдержал, в отличие от его машины. Однажды английские рыбаки выловили труп хорошо одетого мужчины. Это был Рудольф Дизель. 28 февраля Женщина, оставшаяся в тени. 28 февраля 1953 года Фрэнсис Крик в Кембридже впервые объявил о построении модели пространственной структуры молекулы ДНК, за что в 1962 году получил Нобелевскую премию совместно с Уотсоном и Уилкинсоном. Разгадка пространственной структуры молекулы ДНК дала мощный толчок развитию генетики. Как правило, это открытие ассоциируется лишь с именами Уотсона и Крика. Только специалисты помнят, какую важную роль в нем сыграла Розалинд Франклин 1921-1958. Молодая женщина, биофизик, химик, специалист высочайшего класса по рентгеноструктурному анализу. Этот метод, основанный на дифракции рентгеновских лучей на атомах кристалла, позволяет делать выводы о структуре вещества. Построить пространственную модель молекулы ДНК пытались многие биологи и химики. Для проверки гипотез требовались высококачественные рентгенограммы этого вещества, и именно Розалинд Франклин получила их. Опираясь на ее экспериментальные результаты, Уотсон и Крик разгадали структуру ДНК вызывает недоумение, что ее имя вообще не упомянуто в их знаменитой статье, опубликованной в 1953 году. Правда, в своей книге «Двойная спираль», вышедшей спустя 15 лет, Уотсон упоминает Франклин. Вскоре после этих событий Розалин умерла от рака, болезни, связанной с непрестанным рентгеновским облучением. Она продолжала работать почти до самой смерти, которая наступила в 37-летнем возрасте — За три года до выдвижения работы по определению структуры ДНК на Нобелевскую премию. Так ее имя не было увековечено. В соответствии с Нобелевским уставом премия присуждается только живым.